Глава двадцатая. Тиши тени. До госпиталя добрались без происшествий, а заодно еще раз обсудили план действий. Больше всего меня волновал Бал. Я боялась и думать, насколько далеко может зайти семейство Балтимер. А еще слабо представляла, как лири будет искать на матушке следы управляющих плетений. Вначале идея казалась гениальной, но уже в карете я вспомнила об одном маленьком нюансе. Заклинания безликих не оставляли следов. Во время моего разговора с мамой Владыка тщательно просканировал ее ауру, но ничего не нашел. Только крылья засекли неладные, и по поведению Селесты было отчетливо заметно, что она не в себе. В то же время командир Лири сразу почувствовал странный фон от моего браслета, едва речь зашла о бране. Таких нестыковок было много. Всю дорогу до монастыря я пыталась собрать этот пазл. В итоге пришла к выводу, что пока у нас слишком мало информации. Поэтому Аргвар хочет проверить все возможные версии. Кто знает, вдруг Лири что-то и засечет, Или сработает загадочная магия Саифа-Нири? Может, стоит предупредить императора? Не выдержала, когда мы подъехали к воротам госпиталя. Рассказать, что Мариане угрожает опасность. Лори. В голосе отца послышались укоризненные нотки. Для таких обвинений нужны веские доказательства. А у нас нет ни единого. Я не предлагаю начать официальное разбирательство, — возразила. Но вы могли бы поговорить как братья. Исключено, — отрезала Родриго. Ты слишком плохо знаешь Алвара. Если приду без аргументов и предложу пообщаться по душам, он скорее сменит советника, чем пойдет мне навстречу. Но ведь речь о его дочери не сдавалась я. Неужели ему все равно? «Нет, не все равно». На лицо отца набежала тень. «Дочь он безумно любит и пойдет на все, чтобы защитить. Поэтому и не поверит пустым словам. Решит, что я манипулирую родственными связями, чтобы разорвать твою помолвку с браном. И выдать меня за нырим, Закончила за него. От услышанного хотелось взвыть раненым волком, но и отрицать очевидное я не могла. Алвара и впрямь судил всех по себе. «Папа прав. Нельзя приходить к нему без доказательств». «Лори, я понимаю твое нетерпение. Но умнее всего не спешите при каждой возможности подчеркивать, что перевод в штаб связан исключительно с интересами империи». Добавил отец, едва карета затормозила. «И будь готова к тому, что Алвара может заморозить вашу с Балтимером помолвку на неопределенный срок». Я шумно выдохнула и стиснула кулачки. Такой поворот не исключен, император любит устраивать различные проверки. Надеюсь, до этого не дойдет, продолжил Родриго. Скандала с Балтимерами он не побоится, найдет способ приструнить их. Но если заподозрит, что у тебя планы на владыку, и ты можешь помешать. Планов нет. Всего два слова. Ощущения были такие, будто в горло насыпали раскаленного песка. Но, можно один вопрос? «Алория». Отец заметно напрягся и помрачнел. «Это не мои тайны». Запнулся и шумно выдохнул, словно борясь с собой. В двери кариты постучали, и снаружи раздался голос кучера. Он не спешил открывать без разрешения, только сообщал, что мы уже прибыли. «Я не прошу посвящать меня в чужие тайны», — наспех прошептала. «Но...» «Но хочешь узнать некоторые подробности?» В изумрудных глазах отца на миг вспыхнули хитрые искорки. А по губам скользнула понимающая улыбка. Слишком понимающая. «И раз у тебя нет никаких планов на владыку...» «Никаких», — повторила словно в трансе. «Вижу, верю», — кивнул Родриго. «Поэтому скажу так. Кроме Аргвара есть еще один кандидат. Более подходящий Марианне. Но...» В некоторых вопросах Алвара слишком упрям и самонадеян. Он считает, что может переиграть судьбу, хотя уже потерял половину фигур и заработал шах. Даже так. Нервно куснула нижнюю губу. Перед глазами мигом вспыхнул образ адмирала. Не зря же отец не сказал «Владыка» или «Нири», а подчеркнул, что именно Аргвар не слишком подходит принцессе. «Я ничего тебе не говорил». Отец шутливо щелкнул меня по носу, прямо как в детстве. Когда я задумывала какую-то шалость, а он делал вид, что понятия не имеет о моих намерениях. А теперь марш на работу. Не стоит заставлять командира Леири ждать. Родриго вышел первым из кареты и подал мне руку. На миг я замерла, не в силах пошевелиться. После вчерашнего возвращаться в монастырь не хотелось, особенно в свой кабинет. Он стойко ассоциировался с нападением охотника. Но пока мы не подъехали к госпиталю, эти чувства вытеснили мысли о Терезии и предстоящей церемонии. Теперь, глядя на белоснежный и до боли знакомый фасад, безумно хотелось захлопнуть двери кареты и удрать. На миг я даже пожалела, что не отпросилась на сегодня. Но быстро вспомнила о семействе Балтимер. Здесь я защищена хотя бы от них. Лори. Отец моментально почувствовал мои сомнения. Все хорошо. Немного задумалась. Улыбнулась и, подхватив юбки, выскользнула из кареты. Командир Лейри стоял у входа и делал вид, что прогуливается. Но удивление у него это получалось. Красавец-некромант не привлекал лишнего внимания, и вообще во внутреннем дворе было непривычно тихо и пустынно. Только вдоль забора неспешно вышагивала пожилая уборщица, собирая магии, пожухлые листья в кучке, и закидывала мусор в бытовой портал. Странно. Я думала, что дамы будут липнуть к окнам и пробегать мимо, лишь бы украдкой полюбоваться на хранителя. Неужели Ванда пообещала увольнять всех, кто будет мельтешить перед стражей? Светлейшего утра, мистер Лисавер, леди Алория. Командир подошел ближе, и нарочито громко добавил: Сегодня я отвечаю за безопасность в госпитале. Позволите проводить вас до кабинета. Да, кивнула, старательно изображая растерянность. Что-то случилось? «Владыка и император опасаются возможных провокаций перед церемонией. Мне приказано лично проследить за порядком», — пояснил Лири. Я мысленно присвистнула и поаплодировала такой находчивости. Формулировка была подобрана идеально. Учитывая дотошность командира, я не сомневалась, что его люди развели в госпитале кипучую деятельность и встречали на входе всех жрица, не только меня. Никто не посмеет сказать, что ко мне особое отношение. Впрочем, если и найдутся жадные до да сплетен, плевать. Мне нужно продержаться до двух часов, остальное не имеет значения. «Мудрое решение», — кивнул отец. Он также делал вид, что не ожидал увидеть здесь лири «Лори, передаю тебя в надежные руки. И постарайся пораньше закончить дела. Нужно подготовиться к церемонии». «Конечно». Улучив момент, я украдкой скользнула взглядом по окнам. Никого. Ни единой любопытной мордашки или подозрительно колышущейся занавески. Это настораживало, я не могла отделаться от мысли, что ночью в госпитале случилось что-то очень важное. Но почему ты ничего не написала? Травница жила при монастыре и всегда узнавала обо всем первой. Пройдемте, Голос Алиэри вернул меня в реальность. Попрощавшись с отцом, я направилась к входу в здание. Предчувствия усиливались с каждой секундой. Очень хотелось спросить у командира, что происходит. Но я боялась, что нас могут услышать. Впрочем, Саат выглядел абсолютно безмятежным, да и крылья молчали. Может, я зря себя накручиваю? «Светлейшего утра, леди Лисавер, командир Лейри!» Едва мы зашли внутрь, столкнулись с сестрой-хозяйкой. Элеонора была непривычно бледна, взгляд судорожно бегал, а губы подрагивали, как во время истерики. Продолжать разговор она не стала, бегло поклонилась и умчалась, прижимая к пышной груди стопку чистых полотенец. Я едва успела просканировать эмоции монахини, прежде чем она нырнула за угол. Чутье не подвело, и Леонора действительно балансировала на грани нервного срыва. «В госпитале что-то произошло?» — уточнила, обернувшись к леири. «Ничего достойного вашего внимания», — пожал плечами хранитель. Ночью госпожа настоятельница устроила внеочередную проверку и поймала одну из жриц с поличным при попытке заместить недостачу рецептурного препарата. По коже пробежал мороз, я мигом догадалась о ком речь. Ванда не подвела и нашла повод вышвырнуть с позором Андрей Вильес. Но целительницу мне было ни капли не жаль. Увлекшись бессмысленной местью, она перешла черту и заслужила такую участь. Интересно, Маник также вылетела вслед за подругой? Или отделалась легким испугом и предупреждением? И что с главной зачинщицей Викитьерь? Владыка говорил, что против нее нет прямых улик. Но его люди подкинули настоятельнице информацию, способную переломить их давние противостояние. Успела ли целительница воспользоваться внезапным козырем? Леди Ванда упомянула, что во время общего сбора расскажет подробностям и огласит весь список нарушений выявленных во время ночной проверки». Продолжил Лири. Картина моментально прояснилась. Что ж, драматические паузы в стиле настоятельницы. Объявить о найденных нарушениях и заставить всех сотрудников угадать, попали ли они в список провинившихся или пронесло. Зато по бледным лицам сразу видно, у кого носик в пушку, и к кому следует получше присмотреться. А для меня это прекрасный шанс затаиться и работать весь день в пятом блоке. Глядишь, сосредоточившись на своих проблемах, интриганы ненадолго забудут обо мне. Надежда на затишье не повод расслабляться, но сейчас только псих пойдет на открытую провокацию или подставу. Самоубийца в госпитале не водилось, и кроме новоиспеченных мстительниц, Вики, Анри и Маник врагов у меня, надеюсь, нет. Если повезет, все разговоры сегодня будут о ночных нарушениях и предстоящей церемонии. А мистери залежит на дно до лучших времен. На ее месте опытный интриган так бы и поступил. Мне стоит еще что-то знать. Тихо уточнила, подняв взгляд на Лейри. Нет. Синие глаза некроманта напоминали море во время штиля. Кивнув, я направилась к лестнице на второй этаж. До кабинета шли молча, только я все время гадала, будет ли командир ждать меня и провожать до зала совещаний или нет. К счастью, обошлось без столь радикальных мер. В коридоре курсировали двое молоденьких стражников. Выдав им дополнительные указания и просканировав мой кабинет, лири направился с проверкой на третий этаж. А я замерла на пороге, мысленно прикидывая, как прошмыгнуть мимо зеркала и нигде не отразиться. Глупые мысли, но отделаться от них не получалось. Хотелось зависеть все полированные поверхности плотной тканью. За спиной послышались испуганные перешептывания коллег. Все обсуждали увольнение Анри. На всякий случай, жрицы вслух осуждали ее и хвалили настоятельницу за проницательность, тонкий ум и уникальную чуйку. Словно лесть могла спасти их от нагоняя. Глупо. Характер у Ванды был не сахар, но под халимов она не поощряла. Той же Лизетти жрица прощала туфли на каблуке по одной простой причине: это не нарушало устава госпиталя. Поэтому целительница шипела на Тьере при каждом удобном случае, но все же принимала подарки. Откупиться от реальных оплошностей у настоятельницы было нереально. «Мне кажется, госпожа Ванда совсем не отдыхает», — показательно громко воскликнула Леона Тью. «Молоденькая жрица перевелась к нам месяц назад и всеми силами пыталась заслужить расположение начальства». Впрочем, свою работу она знала неплохо и от заданий не отлынивала. «Да-да». Поддержала ее Сабрина, великая женщина. На ней держится весь госпиталь. Остальные громко и слаженно восхищались. Подождав еще пару секунд и убедившись, что до меня никому нет дела, я зашла в кабинет и закрыла двери. Разговоры коллег сработали лучше успокаивающего зелья. Даже если Вики и захочет настроить кого-то против меня, ее пошлют к тварям пустоши, а гадить своими руками жрица не станет. Настроение стремительно улучшалось. Для закрепления успеха я пару раз повторила «Магия Аргвара защитит меня от охотника» и напомнила себе, что страх — это проводник для заклинаний безликих. Не стоит поддаваться ему и давать Терезе пространство для маневров. Быстро переодевшись, собралась с духом и посмотрела на свое отражение. После вчерашнего это было сродни подвигу, и меня хватило лишь на пару секунд. Убедившись, что все в порядке, я шустро отпрыгнула в сторону и прислушалась к крыльям. Они молчали, словно намекая. «Успокойся и сосредоточься на работе». «Лори, ты готова?» В двери постучали, и из коридора донесся голос Гретты. Погрузившись в собственные мысли, я не услышала, как она подкралась. «Собрание начнется через пять минут. Ой, бегу!» Шагнула в бок и еще раз посмотрела на отражение. Прическа и форма в идеальном порядке. В зеленых глазах горит решимость, а голова гордо поднята. Прекрасно. Вики Тьери должна увидеть меня спокойной и уверенной. Пусть думает, что мы с Вандой заодно. Это даст мне дополнительный перевес и возможность прожить день без приключений. Подмигнув, собственному отражению направилась к дверям. Светлого утра, — поздоровалась с Греттой. И тебе. Монахиня выглядела на удивление бодро. В светло-голубых глазах искрились смешинки, а на морщинистом лице то и дело расцветала озорная улыбка. «Ой, Лори, что в госпитале творится-то?» Травница едва сдерживала торжество. Анриана терпеть не могла и давно называла язвой на монастырском теле. Людские души Дриады читала безошибочно. Жаль, я раньше не прислушивалась к ее интуиции. «Нам лучше поспешить». Едва закрыла двери на ключ, Гретта подхватила меня под руку и потянула к залу совещаний. «Иначе будем слушать госпожу-настоятельницу стоя. Сегодня она всех сотрудников собрала, сказала, много важного будет». Похоже, одним увольнением дело не обойдется. Знать бы еще, что и на кого нарыла Ванда, если весь госпиталь на ушах. Я украдкой посмотрела на Гретту. Очень хотелось узнать подробности, но время поджимало, и в коридоре мы были не одни. Впрочем, ее бодрый настрой обнадеживал. Вчера, когда мне угрожала опасность, монахиня нашла способ отправить весточку и обо всем предупредить. Если молчит и улыбается, можно немного расслабиться. Лори, поторопись! В малый лекционный зал меня буквально затолкали. Здесь был аншлаг. Мы едва втиснулись на свою любимую лавочку. «Приятельница Гретта заняла нам место, иначе пришлось бы сесть напротив настоятельницы рядом с Анри и Моник». Жрицы старательно обходили этот ряд, мысленно окрестив его скамьей подсудимых. «К вам можно?» — с надеждой прилепетала Леона Тью. Энтузиазм под подхалимаш новенькой разбились о ледяной взгляд Ванды. Главная змеюшка госпиталя неспешно осматривала толпу, уделяя особое внимание новоприбывшим. Нас с Гретой тоже просканировали на входе но ничего тревожного я не почувствовала. От настоятельницы фанила непробиваемым спокойствием и ленивым любопытством. Ей нравилось нервировать подчиненных, одним взглядом выводя жриц на немое признание. Иногда она стреляла глазками в сторону отдельных личностей и хмурилась. Крылья моментально засекали исходящие от жертв волны паники и готовности признаться во всех грехах. Особенно если это были грехи коллег. «Можно я сяду с краю?» Не дождавшись ответа, повторила Леона. Пожалуйста, все занято. Грубовато отозвалась Грета, но услышав тихий жалобный всхлип, немного смягчилась и даже подвинулась. ум ну, если поместишься. Помещусь. С готовностью воскликнула целительница и плюхнулась рядышком. Леона напоминала дрожащего воробушка. Я не чувствовала от нее опасности. Как и многие жрицы, любила посплетничать и обсудить коллег, но дальше этого дела не заходила отец называл таких людей попугайчиками. Они, не вникая в суть, повторяли услышанное, но в целом были безвредными. <coughs> Настоятельница показательно кашлянула и постучала ногтем по песочным часам. Они отсчитывали последние секунды до начала собрания. Крылья зачесались от штормовой смеси чужих эмоций. Но на удивление я не ощутила ни капли вчерашней ненависти или злобы. Бал провели страх, настороженность и робкая надежда. Каждый молился, чтобы его пронесло, а мести жрицы не помышляли. «Простите, простите!» В зал ворвалась запыхавшаяся сестра-хозяйка. Заметив, что часики еще на столе, Элеонора облегченно выдохнула и вжалась в стенку. Свободных мест не осталось, а сесть напротив Ванды она не рискнула. Итак, настоятельница вновь обвела всех присутствующих пристальным пронизывающим взглядом. Казалось, она видит наши души насквозь и знает все самые сокровенные тайны. «Раз все в сборе, начнем. Песочные часы переместились в стол. Ванда намеренно не спешила, и в повисшей тишине звук закрываемого ящичка прозвучал, как удар в набат. Напряжение в воздухе достигло пика. От страха готовы были раскаяться даже те, кто этой ночью вообще не дежурил. Пользуясь небольшой паузой, я украдкой посмотрела на Вики Тиере. Матушка Лизетта напоминала гадюку перед броском. Полные, красиво очерченные губы плотно сжаты. Спина прямая, будто шпагу проглотила. Холёные руки неподвижно лежат на папке с документами. На своих сообщниц она даже не смотрела. На прошлом совещании я предупреждала о намерении провести углубленную проверку. И полагала что вы внемлите моему предупреждению неспешно продолжила настоятельница по залу прокатилась волна тревожного ожидания и скорбных сожалений Жрицы корили себя за недогадливости и наспех готовили оправдательные речи каково же было мое удивление, когда во время ночной проверки я обнаружила не просто легкие оплошности нет. Ванда замолчала и бросила на Анри взгляд, полный ледяного презрения. Девушка вздрогнула и сжалась в комочек. «Я наткнулась на вопиющее нарушение правил госпиталя». «Но... но...» Подсудимая хотела что-то сказать, но настоятельница хлопнула ладонью по столу, сбивая ее с мысли и требуя тишины. Младшая жрица Анри Вильез была поймана на воровстве эмпатического зелья припечатала Ванда. Зал взорвался возмущенными перешептываниями. «Я не крала, не...» «Тогда где половина флакона зелья?» Голос Ванда зазвенел от злости. «Я как чувствовала беду и поставила на распылителях новые датчики. Надеялась, что мои опасения не подтвердятся». Настоятельница вновь замолчала, давая возможность переварить услышанное. Жрицы моментально поняли, о каких приборах речь. Я мысленно поаплодировала. Новейшие техномагические датчики для контроля дозировок стоили дорого, но позволяли выявить даже крохотные нарушения. Если на распылителе стоял такой артефакт, неудивительно, что Ванда до грамма высчитала недостачу. Но меня поразила дотошность настоятельницы и скорость, с какой она все провернула. «Где остатки зелья?» — повторила главная целительница. «Его нет», — проблеяла Анри. Чистосердечное признание в покушении на племянницу императора светило ей не только штрафом и увольнением, но и тюремным сроком. В зале повисла гробовая тишина. Даже ее подружка Маник с ужасом отшатнулась и соскользнула на другой конец лавочки. «Вы уволены», — жестко объявила Ванда. «Все материалы я передала в комитет по незаконному сбыту зелий». Дальше вами займутся они. Стража, увести. В зал вошло двое плечистых охранников, а Нри, всхлипывая, направилась к ним. Спорить она не стала, лишь побитой собакой посмотрела на Викки. Та даже не шелохнулась. От лицемерия и холодной расчетливости ведьмы пробирала зноб. Но как же был прав Аргвар, решив стравить интриганок между собой? Только сейчас я поняла всю гениальность его плана. Медицинских улик против Вики не было. Свою работу она выполняла безупречно. Документы заполняла с маниакальной педантичностью. Тщательно следила за порядком в отделении. Подловить ее могли только на светской оплошности. И, скорее всего, поймали даже не ее, а дочурку. Уволить Тьерри за грехи Лизеты настоятельница не могла. Зато создать проблемы и знатно подпортить репутацию — вполне. Судя по показному спокойствию Вики, змеи заключили временное перемирие. Каждый спрятал топор войны, пожал противнику руку и затих до лучших времен. Ванда правильно рассудила. До выборов в Тьере лучше припугнуть, но не добивать. Никто не знает, на что она способна, оказавшись загнанной в угол. А грандиозный скандал сейчас никому не выгоден. Что же касается остальных нарушений... Ванга подняла лежащий на столе лист и принялась зачитывать приговоры. Младшая жрица Маник Рис будет оштрафована на 500 золотых за то, что покинула пост ради разговора по аммагографу. Жрица Рис де Тревим получает два дежурства вне очереди за курение в кабинете. Жрица Венди Дюран будет оштрафована на 100 золотых. Настоятельница продолжала перечислять нарушения и наказания но после показательного увольнения Анри целительницы реагировали на штрафы как на премию. Крылья то и дело улавливали вспышки облегчения. «На этом все. Уголки губ Ванды дрогнули, обозначив легкую улыбку. «Полагаю, мне не стоит напоминать о предстоящей церемонии награждения. Если сегодня хоть кто-нибудь отличится...» Она замолкла, выдерживая драматическую паузу, а я едва сдержала счастливый писк. Мои шансы пережить этот день достигли небес. «Надеюсь, меня все услышали», — закончила настоятельница. «А теперь по местам, леди. Работы много, время пошло».